Глава шестая. Земля скрывает, а дождь смывает. На кладбище Перла Шес около братской могилы, далеко от элегантного квартала этого города мертвых, далеко от всех фантастических памятников, которые в присутствии вечности выставляют напоказ безобразные моды смерти, в пустынном углу у самой стены, под большим тисом, по которому вьется вьюнок, среди травы и мха лежит камень. Этот камень — Как и другие, не избежал проказы времени, плесени, лишаев и птичьего помета. Вода красит его в зеленый, а воздух — в черный цвет. Вблизи него не видно протоптанной тропинки, и с этой стороны не любят проходить, потому что здесь высокая трава, и здесь сразу же можно промочить ноги. Когда проглядывает солнце, сюда приходят ящерицы. А кругом колышутся высокие травы. Весной на деревьях поют малиновки. Этот камень совсем голый. Его высекали для могилы и позаботились только о том, чтобы он был как раз такой величины, чтобы прикрыть одного человека. На нем нет надписи. Много лет тому назад чья-то рука написала на нем карандашом следующие стихи, которые, благодаря пыли и дождю, едва можно было прочесть и которые теперь, наверное, уже стерлись. Он спит, хоть был судьбой жестокую гоним, он жил, но ангелом покинутый своим он умер смерть пришла так просто в свой черед так наступает ночь едва лишь день уйдет Уважаемый слушатель большое спасибо за то что вы выбрали аудиокнигу записанную в студии меддиакнига если вы купили лицензионную копию